Он привык считать Раа эдаким курортом, совмещенным с парком экстремальных развлечений. Но малый административный центр оказался неожиданно людным, жестким, железным устройством, механизмом, где вместо шестерней и шкивов двигались люди. Здесь царствовала иерархия, невозможная в лесу или в парке, непредставимая даже в зале суда с гигантским скелетом, даже на острове где подростки и инструктор образовывали естественное и иерархическое сообщество, нельзя было представить столь чётких, ясных, жёстких отношений. Это читалось в каждой детали. От покроя костюма до манеры говорить и смотреть. Каждый держался с достоинством. И каждый занимал своё место не просто в пирамиде, в системе пирамид. Всего несколько встреч. Всего минут двадцать в комнате ожидания дали крокодилу материал для выводов. Юноша, встретивший его в пассажирском тамбуре, поклонился женщине с переговорным устройством. Женщина поклонилась мужчине в темно-сером комбинезоне, похожем на костюм химической защиты. Тот поклонился еще одной женщине, постарше, с блестящими зигзагами на рукавах черного платья. Эта женщина склонила голову, беседуя с кем-то отдалённо. Она велела крокодилу подождать. Она, наконец, повела его куда-то по коридорам, похожим на капилляры, передала последовательно ещё нескольким сопровождающим, и вот появился Айра, строгий и чёрный. И поверить, что этот человек недавно бегал по острову в коротких штанах, было совершенно невозможно. «Извини, что пришлось ждать». «Пошли!» Следуя за Аирой, крокодил очутился в помещении со стеклянной стенкой. Снаружи висел Ра. Огромный, зеленовато-желтый, безмятежный шар. Его свет заливал собой комнату. «Красивая планета, правда?» «Я других не видел», — сказал крокодил. «Как?» «А свою?» «Только в кино». «В смысле, я никогда не был на орбите своей планеты». Другие были... снимали... на пленку. Крокодилу трудно стало подбирать слова. «Что-то случилось?» Аира прищурился. «Нет». «Случилось?» «Ты приступил, я думаю, к жизни полноправного гражданина. И разочарован». «Я...» Аира прищурился. «Тебе не нравится Нара? «Нравится». «Ты мечтаешь вернуться?» «Какой смысл об этом говорить?» Аира коснулся стекла. Изображение моментально изменилось. Стенка была на самом деле экраном. «Ну конечно», – подумал крокодил с легкой обидой. Теперь камера смотрела не на ра, а в противоположную сторону. В поле зрения, на самом краю обозримого пространства, маячила отдаленная орбитальная станция. Или просто спутник. Крокодил мог различить только зеленоватую плоскость, тускло отражающую свет. «Стабилизатор», — сказала Ира. «Вот этот самый?» «Да». «Если не знать, что это такое», — признался крокодил. «Впечатление скудное». «Ясно. Пошли». Пространство раскладывалось, как картонная книжка. Там, где только что был тупик... Открылся новый длинный коридор. В тишине пели птицы. Ощутимо повеяло запахом травы. Пространство снова перестроилось. Собралось в гармошку за спиной. Вытянулось вперёд, приглашая войти в большое полутёмное помещение. Влажные деревья, обёрнутые туманом, как букеты целлофановой плёнкой, терялись верхушками глубоко в вершине. Потолка не было. Журчала вода. «Что-то не так?» – вкратчиво спросила Ира. «Да нет, всё в порядке. Я просто не ждал, что тут лес на орбите. Мне надо, чтобы ты задал несколько вопросов информационной системе. Скорее всего, на все вопросы ты получишь ответ «нет». Все запросы будут отклонены. Но мне важно время, которое потребуется системе для каждого ответа, и форма, в которой будет сделан отказ». «Ты за этим меня сюда притащил?» «В том числе...» Аира поднял с травы и установил между деревьев железный треножник. Взгромоздил на него круглую чашу, по виду мраморную. Деревянным ведерком зачерпнул воды в лужице у родника. Наполнил чашу до краев. Коснулся воды кончиком пальца. «Есть связь. Иди сюда. Давай удостоверение. Адрес сообщения...» Служба миграции РА. Содержание сообщения. Протест против изъятия родного языка. Каково является неотъемлемой частью личности землянина? Что? Можно! Сказала Ира. Крокодил склонился над водой. Вот же так у волшебного зеркала высматривали судьбу сказочные персонажи. Кожи было жарко, горели щеки, волосы поднялись дыбом. Как шерсть вдоль хребта. Он уже видел, как ему возвращают родной язык, неотъемлемой частью личности. Это ж надо до такого додуматься. Андрей Строганов. Бюро миграции ИРА. Ваш запрос? Протест. Крокодил облизнул губы. Против изъятия родного языка. Он отчеканил формулу слово в слово, как произнес ее Ира.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 Язык не является неотъемлемой частью личности землянина, а лишь частью культурной традиции, приобретаемой в процессе воспитания. Справка. Язык признан неотъемлемой частью личности исключительно у роженцев Сати и Лёг. Ваш протест отклонён». «Пять секунд», – задумчиво сказала Ира. Крокодил сжал зубы, пытаясь победить разочарование. «Я же сказал, что они откажут». Напомнила Ира. «Я знал про сати и лёг. Эти рождаются с знанием языка. У них мозг так устроен. Две расы на сати, и вскрыв им череп, можно определить, кто каким языком владеет». «О», — сказал крокодил. «Да, она лёг всего одна раса, но знание языка у них связано с чувством координации. То есть особь, каким-то образом лишённой языка, не смогла бы донести ложку до рта и отличить верх от низа. Правда, они не едят ложками. Они вообще не гуманоиды. Поэтому на Ра нет мигрантов с Сати Айра уселся на траву и скрестил ноги. «Ты их видел? Откуда ты все это знаешь?» «А я много чего знаю. И да, я их видел». Айра почесал кончик носа. «Следующий запрос туда же». Требование возвращения памяти о двух годах, изъятых в уплату за визу. Плата произведена, двух лет как не бывало. Но память официально не входит в пакет. Потребуй обратно. И мне откажут. Посмотрим. Крокодил, набрав в грудь воздуха, повторил процедуру запроса. Система задумалась на этот раз на семь секунд. Потом пришел отказ. Поскольку память о двух изъятых годах является действительной по факту прожитых лет, её возвращение в непрожитого времени невозможно. Ваш запрос отклонён. Семь секунд. Пробормотала Ира. Мало, мало. Похоже, твоё дело у них чисто обставлено. Не к чему подкопаться. Вот что. Потребуй набор документов, не включённых в личный информационный пакет. Это как?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 Сошлись на пункт 26 нечётного законодательства о правах личности мигранта. Не переспрашивая и не пытаясь понять, крокодил коснулся воды плашкой на цепочке. Ответ пришёл моментально. Нечётное законодательство не распространяется на гуманоидов, совершивших миграцию нора из третьей зоны. Запрос отклонён. «Ясно», – сказала Ира, жуя травинку. «Ладно».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 «А в чём главная разница между Землей и Ра? Как ты считаешь?» «Земли нет. Ра есть. С Скорблю вместе с тобой», — сообщила Ира безо всякой скорби. «Извини», — сказал крокодил. «Но Ра, с точки зрения землянина, совершенно искусственное образование». Он задумался уже всерьёз. «На Ра нет войны и преступности. На Ра...»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 Ни жертв, ни хищников. Свобода, покой и смерть в глубокой старости. А мальчик? Что? Мальчик четырнадцати лет. Придумал бы другой мир? Да. Крокодил задумался. Пожалуй. Там были бы дальние космические полёты и опасные враги, с которыми надо сражаться и побеждать. Крокодил запнулся. Знаешь, проба...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 Интуиция – главный инструмент познания. О да, мир плоский и стоит на трёх китах. Это интуитивно понятно. Кстати, почему всё-таки на РА нет космических программ? В смысле? В смысле полётов в дальний космос. Космических кораблей, а не орбитальных станций. На Земле, допустим, для этого не хватает ресурсов. А на РА… Ещё один хороший вопрос.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 Айра смотрел ему в глаза. Ты полноправный гражданин Ра. Ты имеешь право принимать участие в некоторых специальных программах, мероприятиях. Какой, кстати, у тебя индекс социальной ответственности? Скрипнуло дерево над головой Айры. От ствола отделился, на ходу раскрываясь яркий оранжевый цветок. Консул, ваш посетитель прибыл, сообщило коммуникационное устройство.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 «А что такое социальная ответственность? Как её добывают? Какой в ней прок?» «В первый день», — сказал крокодил, — «я был занят немножко другими проблемами». Раздвинулись ветки кустов, и на поляну вышел сопровождаемый уже знакомой крокодилу женщиной Тимор Алк. Его волосы отросли, и салатная макушка сделалась густо густозелёной. На парне были обычные для Ра шорты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 Айра кивнул. «Мы можем начинать, или тебе понадобится пара минут, чтобы освоиться?» «Инструктор», — подумал крокодил, — «знакомая манера». «Один вопрос». Тимур Алк снова посмотрел на крокодила. «К тебе, Андрей». «Ко мне?» «Кто ты на самом деле?» — спросил Тимур Алк. Крокодил растерялся. Потом с силой провёл рукой по гладкому, выбритому накануне подбородку. «А, ты вот о чём. Я не сотрудник Аиры, если ты это имеешь в виду. Я всего лишь мигрант. Собственно, я тот, за кого себя выдаю». И он замолчал, чувствуя, как испаряется радость. «Хорошо». Аира кивнул. «А я совершенно случайно хотел начать наш разговор именно с взаимных представлений. На самом деле я... Потому что дело, которое я хочу вам предложить... Не терпит недоговорок. Начнём?